Вокруг раскинулись огромные, безликие и равнодушные поля, источавшие тонкий травяной аромат. Вдали виднелось скопление крыш и церковь соседней деревушки. В северном направлении местность была пересеченной. В сотне футов возвышался холмик, пологие склоны которого поросли деревьями. И Люси представила себе джипы,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 Бросить цветок, пролить слезу, нацарапать имя на камне. Она оглянулась и посмотрела на Тони. Он сидел за рулем машины, прикрываясь от солнца полями надвинутой на глаза шляпы. Он направил рассеянный взгляд на окрестности и не смотрел на мать. Люсе пришло в голову, что он